Глава 24 «Кажется, вариантов у нас не осталось», — сказал Роркинс, галядин гололит. «Я выпроводил с командного пункта всех, кроме высшего состава, и оставшиеся теперь вглядывались значки тактического дисплея, отмечавшие продвижение воздушной армады Варана, словно её можно было повернуть назад одной лишь силой воли. Насколько мы предположить, вторая волна вражеской армады будет здесь менее чем через час, то есть перед самым рассветом». Варан, надо сказать, был более чем предсказуем в выборе тактики. «Эвакуация, очевидно, нам недоступна. Несмотря на это, я намерен приказать всем отступать к челнокам, если произойдёт самое худшее». Отозвался я. «Нам ни за что было бы не втиснуть солдат Грубера, подчинённых Фелиции, контингент Инквизиции из холы в тот единственный челнок, на котором мы прибыли сюда. Но враг был так любезен, что предоставил нам три достаточно целых машины, и для двух из них у нас нашлись пилоты из кадетов экипажа «Спри». Если уж очень сильно будет надо, они смогут каждый в одиночку поднять щелнок в воздух. «На что же делать с Теней Светом?» – спросила Фелиция. «Его нужно защитить любой ценой!» Я долго и тяжело раздумывал над тем, открывать ли тайну артефакта оркинсу или Анни, пока возвращался к Химере Грубера, вытрепав себе все нервы. Малейший звук заставлял меня вздрагивать. Я решил, что их прежние связи с Инквизицией делали обоих достаточно надёжными хранителями подобной тайны, Если им суждено погибнуть в течение следующих нескольких часов, они заслужили право знать за что. Филеция и Макан не были довольны подобным решением, как вы можете догадаться. На мне показалось, что если уж придётся молиться за сохранность не света, то лучше нам всем петь один и тот же псалом. Яец, по моей просьбе, меня помещение, где находится устройство, сказал я. Если придётся отступать, мы обрушим на него весь храм. Чтобы выкопать его обратно, потребуются большие инженерные работы. Это позволит нам выиграть время для контрудара. «Взорвать весь храм», — повторила филиция с расстановкой. «Возможно, вам лучше организовать орбитальный удар, чтобы быть совершенно уверенным». «Ни одно из находящихся в распоряжении висетера корабельных орудий не является достаточно точным», — отозвался Роркинс, который не уловил опасных нуток сарказма в предложении филиции. «Человеческая часть лица Магаса приобрела выражение, которым можно было бы он пугать и орка». «И даже если бы было, ему не выйти на нужную орбиту, миновав военные корабли противника. О них позаботится флот, как только доберётся сюда». Нетерпеливо вставила Юлианна. «Давайте придерживаться тема, пожалуйста». «Конечно же, взрыв храма — это крайняя мера», — заверил я Фелицию. «По правде говоря, я в любом случае не предполагал, что кто-нибудь из нас останется живым для того, чтобы нажать на кнопку, что совершенно не мешало мне изо всех сил доказывать обратное». «Пропадрив дамбы, вы говорили то же самое». Аризон заметила Магас, смиряя свой норов с усилием, которое заметил лишь я. К счастью, как раз в этот момент Гололит засветился, и на нём появилось лицо Визитера. «Прошу прощения, что прерываю», — заявил он с некоторым удивлением оглядовое собрание. «Но у нас тут случилось ещё кое-что интересное». «Прибыла группа флота?» — нетерпеливо спросила Роркинс, но Визитер только покачал головой. «Их пока не видно, но мы следим за всеми частотами. Мы сообщим вам, как только они вывалятся из варпа». Изображение командора мигнуло, затем снова уравновесилось. «Именно потому, что мы так плотно за этим следим мы сумели заметить кое-что. Во внафь образовавшемся поясе космического мусора прячется корабль. Мы сумели его заметить лишь потому, что на несколько минут он врубил двигатель на полную мощность». Картинка в Галалите снова мигнула, затем сменилась, продемонстрировав силуэт, который я помнил слишком хорошо, несмотря на более чем 70 лет, минувшие с тех пор, когда я его видел в первый раз. Это был такой же корабль, который уничтожил благословение Амнисии на орбите Империус Прайм одним единственным энергетическим импульсом, оставив меня в некронской гробнице. Это мог быть даже тот самый корабль, или корабль того же класса. Голос визитера звучал фоном к изображению. «Класс нам неизвестен». Насколько можно судить, скорее всего, это был рейдер класса «Шакал». Но размером он со сторожевой корабль, мы легко могли бы его уничтожить. «Ни в коем случае!» В ужасе воскликнул я, слишком хорошо представляю себе результат подобной попытки. Хрупкие лачонки ССО рассыпались бы после первого же залпа некронов. «Даже не думайте вступать в бой с этим кораблем!» «Кажется, что у нас они будут такой возможности!» Произнес визитер с ноткой сожаления в голосе. Еретики заметили его. Пора их эсминцев выдвигается на перехват. Он оставил гололит показывать неизвестный корабль, и звездное поле за кораблем некронов принялось слабо смещаться в то время как приборы увеличения сохраняли его в центре изображения. Через секунду корабль ударил завитками мерцающей энергии. «Эсменец уничтожен», — прокомментировал визитер ничего не выражающим отошеломлением голосом. Через секунду рейдер Некронов снова выстрелил, с той же лёгкостью сметя второй военный корабль ретиков. «Теперь он движется к флоту врага. Не знаю, как он собирается справиться с крейсером. Ему это и не понадобится», — сказал я. Экраны, которых я видел на гребне долины, телепортировались с поверхности куда-то, и это судно выглядело наиболее вероятным местом назначения. Если на его борту имеется функционирующий варп-портал, значит все находящиеся на борту непобедимого уже мертвы, только ещё не знают об этом. Они телепортируют абордажную команду. «Что сделают?» – успел спросить визитер, прежде чем его изображение сменилось рябью статики. Через мгновение дисплей перенастроил картинку, возвратившись к демонстрации тактической сводки, которую все мы разглядывали до выхода командора на связь. Значки, которые изображали нашего противника, оказались зловеще близки к нашему расположению. «Что произошло?» — спросила Юлианна. «Он все еще там?» «Связь была прервана», — сообщила нам Фелиция, прислушавшись к своему внутреннему воксу. «Массивным выбросом энергии варпа». Она, не разжимая губ, улыбнулась мне. «На этот раз мы ни при чём». «На борту этого корабля работает варп-портал», — сказал я. «Некроны, должно быть, воспользовались им». «Кто, простите?» — переспросила Фелиция. Макан, судя по всему, знал, о чём речь, поскольку принадлежал Корда Ксенос, но Роркинс и Юлианна тоже уставились на меня озадаченно. «Это Ксеносы», — сказал я, сокращая объяснение, насколько возможно. «Мне приходилось с ними встречаться пару раз, чем немногие из живущих могут похвастаться». По сравнению с ними Ниды, сельскохозяйственные вредители, не больше. Галактика заражена некронами так давно, что, скорее всего, они уже существовали, когда создавался тенисвет. Вчера ночью я видел на грябне долины их разведывательный отряд, и не думаю, что они прибыли сюда порыбачить». «Как же так случилось, что мы о них никогда не слышали?» Задал Роркинс резонный вопрос. «Потому что подавляющая часть людей, которые с ними когда-либо встречались, не пережили этой встречи», пояснил Макан. «Они, кажется, существуют лишь для убийства». Слухи о них ходили давно, но первые настоящие доказательства их присутствия стали поступать в 897-м, когда они атаковали базу Сороритас. Юлианна побледнела. «Светилище 101», – произнесла она, и Макан кивнул. Это название мне ни о чём не говорило, но выражение лица Селестинки теперь исполнилось праведного гнева. «Тогда пусть приходят и обретут должное возмездие». «На это я бы не слишком рассчитывал», – заметил я. А вот Варан определённо будет здесь ещё до рассвета». Я отнюдь не намеревался сбрасывать со счетов угрозу со стороны Некронов, учитывая, что был единственным из присутствующих, кто по-настоящему представил себе могущество этого врага. Но, по моему мнению, не имело никакого смысла строить планы по противодействию им. Никакой план не защитит от врага, способного телепортироваться по желанию в самое сердце нашей территории и проходить сквозь стены. По моему опыту, единственным разумным планом против Некронов было бежать и прятаться. Куда менее эффективной тактикой, на случай совсем уж безвыходной ситуации, был массированный огонь на подавление, ведущийся в надежде, что Некроны телепортируются прочь и позволят выиграть время. Всё равно неизвестно где и когда они появятся вновь. В любом случае, нам оставалось только ждать, пока Ксеносы сделают первый ход. Варен хотя бы являлся непосредственной угрозой, с которой можно было хоть что-то сделать. Я намеревался именно так и поступить. — И вы полагаете, что придумали, как отбить эту атаку? — спросила Филиция. «У меня есть одна идея», – признал я, – «но я не думаю, что вам она понравится». Ну что ж, я оказался совершенно прав, чему стало доказательством разразившаяся бури протестов, едва я изложил свои соображения. Но поскольку орда хаоса должна была свалиться на нас в течение ближайшего получаса, и никто не предложил лучшей альтернативы, пришлось принять мой план. Со вздохом я пришёл к ближайшему вакс-аппарату пару раз в споткнувшиеся проклятые кабели и внимательно всмотрелся в шкалы приборов. «Кто-нибудь знает, какую частоту использует противник?» – спросил я. «Давай я помогу!» – поспешила ко мне Фелиция, явно радуясь тому, что нашлось хоть какое-то занятие, позволяющее отвлечься от мысли о ближайшем будущем, и недолго повозилась с настройками. «Попробуй теперь!» Помещение заполнил голос звучавший удивительно спокойно и деловито. Он требовал свежую сводку о готовности к высадке боевого подразделения, которое, судя по названию, недавно было охраной губернаторского дворца, но теперь направлялось к нам в составе окутанной мороком армии Варана. Я взял микрофон и помедлил, поскольку миллионы сомнений внезапно всплыли на поверхность моего сознания, чтобы вцепиться и утопить мою решимость, но мне удалось подавить их чистой яростью. Гортань моя была словно посыпана пеплом, но я произнёс. «Говорит комиссар Каэф Аскаин, передаю для военачальника Варана, требую личных переговоров в цели обсуждения условий капитуляции. А вот и они, сэр», — произнёс Юрген, стоя рядом со мной, — В то время как персональный челнок варана закладывал круг над храмом Механикус, подобно хищной птице, готовой упасть на добычу. Кажется, это была та же машина, которую я впервые увидел на лужайке губернаторского дворца. Знание, которыми я располагал теперь, заставило меня выдохнуть тихую и благодарственную молитву императору, который не позволил задержать взгляд на варане. Не то чтобы я рассчитывал, что его священное величество прислушивался к моим молитвам в данный момент, но этого никогда нельзя знать наверняка. В любом случае, учитывая высокую вероятность того, что я встречусь с ним лично в самое ближайшее время, мне лишней было немного подлизаться, пока есть такая возможность. Я взглянул вниз нашего головокружительного насеста, туда, где первые лучи поднимающегося солнца слегка разбавили свинцовый цвет небес и подавил детское желание помахать Роркинсу и остальным, которые всё ещё оставались в тени. Для того, чтобы поддержать тот маскарад, который мы затеяли, все наши люди были выстроены парадными колоннами на площади перед храмом, Ахимеры Грубера ровными рядами выставлены перед челноками. Мои кадеты прохаживались вдоль колонн, якобы наводя последний лоск на тех, кто стоял недостаточно на вытяжку, на самом же деле они отмечали места посадок вражеских кораблей и расположение высаживающихся из них солдат. Эта картина должна была говорить о полной готовности к сотрудничеству с врагом и предназначилась не только для того, чтобы питать чувство собственного величия ворана, который не мог отказать себе в удовольствии принять капитуляцию героя Империума. Основной причиной такого построения было то, что мы таким образом предотвращали посадку вражеских машин непосредственно перед храмом. Конечно же, будь это обычные хаоситы, они бы не отказались от удовольствия хлопнуть свои челноки прямо на скопление наших войск, сжигая тех, кого не смогли бы раздавить, и я, надо сказать, пережил несколько тревожных минут в ожидании именно такого развития событий. Но, как оказалось, я хорошо прочитал своего врага. В полном соответствии с моими предположениями, Варан не собирался лишать себя свежей порции отличных сочных марионеток, которые смогут пополнить его растущую армию.